Есихика вернулся домой почти в 8, когда уже совсем стемнело. Отец был снаружи, собирал помидоры черри, росшие перед домом. Он вообще любил повозиться в земле. У него была настенная бахчана не гостиной, с другой стороны дома, на которой он выращивал тыквы. Есихика невольно остановился, когда во тьме перед ним проступила спина отца. Отец всегда казался ему большим, могучим человеком, но сейчас он почему-то выглядел маленьким и щуплым. «А, это ты пришел! Наконец отец заметил его и обернулся. «С возвращением!» Поприветствовал он сына и, не меняясь, в лицо добавил. «На ужин была темпура». Отец нагнулся и снова принялся работать с садовыми ножницами, фонарью входа освещал половину его лица. «Делали с домашними баклажанами. Они очень вкусные уродились. Пришёл бы пораньше, успел бы до того, как остатки в холодильник убрали. Ну ладно». Это твой урожай. Есихика взял у отца корзинку с томатами черри. Скорее всего, они проведут ночь в холодильнике, чтобы утром стать частью салата. Возможно, часть раздадут соседям. Отец даже не спросил у Есихика, ужинал ли он. Скорее всего, ему, как обычно, оставили часть еды. Есихика вновь посмотрел на отца, собирающего зрелые помидоры, когда он в последний раз ужинал со всей семьей. С тех пор, как Есихика уволился. его распорядок дня стал хаотичным, и он почти перестал видеть отца. Однако отец ни разу не упрекал его за это, он всегда участвовал в жизни сына со стороны, и теперь, повзрослев, Есихика, отчетливо понимал это. «Слушай». Кагане прыгнул в дом, едва услышав про темпуру, Есихика проводил лисий хвост взглядом и обратился к отцу. «Каким человеком был дедушка? Что на тебя нашло?» Спросил отец с легким удивлением в голосе. Я просто подумал, что мы толком не разговаривали на эту тему. Есихика смущенно отвел взгляд и почесал затылок. На самом деле он невольно сравнивал отношения Ямато-Токёра на и его отца со своей семьей. Разумеется, ему бы ни за что не пришло в голову ненавидеть отца. Этого скромного человека, не смеющего спорить с окружающими его женщинами. Но вдруг что-то важное вскроется в отношениях отца и деда. «Ну ладно». Отец щелкнул ножницами. В воздухе пахло свежими помидорами. Он был из тех людей, которым важнее не то, чтобы сын хорошо учился, а чтобы он правильно здоровался, культурно ел палочками и аккуратно ставил обувь. Ко всему остальному он относился легкомысленно и частенько куда-то пропадал. Мама всегда сердилась на него за это. И Сихик улыбнулся. Отец никогда не рассказывал таких подробностей. Возможно, на самом деле он не просто пропадал, а бегал выполнять божественные заказы. Юсихико невольно усмехнулся, представляя себе причитание незнавшей правды бабушки и почувствовал себя слегка виноватым перед дедушкой. Когда я был в младших классах, мы ходили в лес в поисках интересных вещей и просыпались посреди ночи, чтобы встретить рассвет. Когда у меня появлялись сложные вопросы, мы вместе копались в энциклопедиях. Отец улыбнулся, вспоминая свое детство. «Когда я сказал, что хочу попробовать что-нибудь вырастить, мы засеяли весь двор, и мама долго ругала нас. Вы мне тут джунгли хотите устроить? Она вас, кажется, постоянно ругала». Заметил Есихика, когда отец вздохнул сквозь усмешку. Судя по его словам, дедушка тоже считал свою жену главой семьи. Он никогда не мешал детскому любопытству. Наоборот, советовал попробовать в жизни все. «Вот благодаря этому я научился выращивать растения!» Самодовольно заявил отец, бросая взгляд на Юсихика. Можно сказать, он отчасти считал домашний сад заслугой дедушки. «Ты так говоришь, будто дедушка был ребенком в душе!» Заметил Исихика, забрасывая в рот один из помидоров. Он раскусил гладкую кожицу и ощутил во рту знакомый кислый вкус. Ребенком в душе! Да, это точно! Он и сам так считал!» Отец отвлекся от садовой работы и посмотрел вдаль. И, возможно, он дал мне столько любви, что я никогда не считал это недостатком. На миг профиль отца напомнил Есихика дедушку, и он быстро заморгал. С годами отец превращался в дедушку. Вот лучшее доказательство их кровной связи. «Когда ты появился на свет, и я начал тебя воспитывать, я старался подражать ему. Не во всем, разумеется», — усмехнулся отец. и повернулся к сыну. Встретившись с ним глазами, Есихика невольно вспомнил день, когда отец купил ему перчатку-ловушку. Когда он сказал, что хочет играть в бейсбол, отец лишь равнодушно сказал «ясно». Но уже на следующий день пришел с работы с подарком для молодого бейсболиста. Есихико так радовался, что даже спал с ловушкой в обнимку. Позднее спорт выбрал за него старшую школу, университет и даже работу. Но отец всегда уважал жизненный путь сына. И он никогда не оставался до конца в стороне, а подражал поведению дедушки, всегда незаметно поддерживая сына. Его отцовская любовь была настолько велика, что Юсихико только сейчас начал ее замечать. «Ты расстроился, когда я бросил бейсбол?» – спросил Юсихико предательски хриплым голосом. В то время Юсихико практически не разговаривал со своей семьей. и даже о своем увольнении сообщил далеко не сразу. Он посвятил себя интернету и играм, пытаясь немного восстановиться от утраты через бегство от реальности. Не расстроился, но волновался. Отец улыбнулся, поднимая глаза. «Это ведь было сразу после смерти дедушки. А ты его очень любил». Ясихика помнил даже цвет неба в тот день, когда они узнали о его смерти, и ощущение того, что в нем вдруг не осталось силы что-либо делать. Есихика, а ты сам жалеешь о том, что бросил бейсбол? Задал отец встречный вопрос, и Есихико моргнул, застигнутый врасплох. Нет, я уже свыкся с тем, что случилось. Есихика опустил взгляд на собственные руки, державшие корзинку. Мазули отбитые уже почти прошли. Он бросил компанию, бросил бейсбол, и вместо этого получил молитвенник. Возможно, что с этой поры на его руках скапливался груз. которого он и сам не замечал. «Вот и не мучайся этим!» Усмехнулся отец и бросил еще помидоры в корзинку. «Уверен, ты еще найдешь то, что тебе по душе, и с головой уйдешь в это дело!» Слова впитались в груди Сихика. Дед и отец, отец и сын. Что передается между поколениями? Молчаливая любовь, окутывающая всю жизнь? Есть родные отцы и дети, яростно ненавидящие друг друга. «Не каждый сын знает отцовскую любовь». Узнав историю отношений деда и отца, Йосихико понял, что его собственное детство – плоды тяжелого труда, а не нечто само собой разумеющееся. Йосихико нахмырился от боли в груди, когда на ум пришел Энда. Он распрощался с отцом, а теперь сам стал родителем и смотрел на свою дочь счастливыми глазами. «Думаю, будь дедушка жив, он бы сказал тебе то же, что и я». Улыбаясь, добавил отец. Его слова растворились в ночи, и скоро исчезли в дуновении теплого ветра и пении сверчков.